Из разговора. «Знаешь, какое главное врачебное правило?» «Не навреди». «Нет». «Прежде чем что-то сделать, подумай». «А это не одно и то же». «Не совсем».